Глава 25. Поля, начинавшие желтеть, наводили легкую печаль, без которой немыслим приход осени. Павлов катил дорогой с обеих сторон окаймленной зарослями борщевика, странной напасть, от которой вот уже лет десять страдал весь север. Но мало кто знал, что неистребимый зеленый огонь, выжиравший все на своем пути, медленно полз из самого центра города с большого, завезенный туда иноземцами еще в 18 столетии и увековеченный на одном из домов. Ядовитые щупальца города, скрывавшиеся под капризной роскошью растения, с каждым годом тянулись все дальше. В стеклянном воздухе молчали птицы, и не было видно разноцветного мелькания бабочек. Павлов смотрел на перелески и луга, проплывавшие мимо велосипедиста совсем иначе, чем для человека, сидящего за рулем машины, и думал о том, что за этот месяц Узнал больше, чем за последние годы. И, как бывает, когда найден какой-то ход, угол зрения, идея, мир начинает раскрываться по-другому, неожиданно и ярко. Хотя на послушном он как-то разом видел и переплетенные корни, и травы, и жаб, переходящих дорогу, и еще нечто большее, некий общий закон, обнимавший этот мир и утверждавший в нем хаос, ничем не отличавшийся от гармонии. «И внял я небо содроганье, и горний ангелов полет, и гад морских подземный ход, и дольней лозы прозябанья». Цитата из стихотворения Пушкина «Пророк». Невольно вспомнились ему раньше совершенно непонятные строки, которые теперь стали вдруг ясными и простыми. Уже сворачивая на шумную Вырскую площадь, он вообще обнаружил, что самый подлинный процесс познания заключается лишь в росте незнания. Область непознанного становится все шире от наших мелких узнаваний, и в этом есть свобода, и есть счастье. И Павлов, ставший частью этой свободы и счастья, мчался на велосипеде и совсем забыл о нависшей над ним угрозе. Он был в ней, как в части окружавшего его полного тайн мира, и потому мог не бояться. Огромные тополя, перекрывая дорогу тенями, создавали прохладный туннель зеленоватого света, за что Павлов мысленно поблагодарил тех, кто смог так рассчитать посадки, дающие тень с утра до вечера. Он миновал декоративную вечно закрытую часовню, где подобрал Сирина, но на жарком припеке, безжалостно оголявшимся вокруг, сейчас не было ни души. И Павлов даже задумался, а не привиделся ли ему тот вечер, и не был ли пес лишь сгустком вечерних теней и речного тумана. Вот промелькнул и трактир с известной на все полужье медовухой, И впереди уже краснела церковь. Красная церковь, красные пещеры реки, в которой породистый мальчик купает красного коня, красный песок. Ах, всего лишь точное сочетание оттенков цветового круга, давно схваченное русскими крестьянами и бесповоротно подтвержденное кумачевой рубахой гения на святогорской ярмарке. Красное солнце било прямо в глаза, велосипед легко катился под гору к мосту, и Павлов даже не успел заметить того момента, когда солнце закрылось туша или лесовоза, одного из тех, кто давно потерял ощущение реальности из-за жажды наживы. Он отчетливо видел изуродованные, ободранные стволы в слезах смолы и тоненькую березу, по злой прихоти, попавшей под нож, а теперь тянувшей свою ветку наружу в последней отчаянной надежде. И пригнутая береза на берегу неизвестной реки загорелась перед ним ярко-зеленым светом, и дальняя тата взмахнула с рукой, будто завя его. И он, отпустив руль, Всем телом подался к ней, вылетел из седла и покатился по каменистой насыпи к реке. Через пару секунд лесовоз, хрипя и задыхаясь, проехал по заднему колесу упавшего атома. Маруся, взявший билет до Дивинского, все же пришлось выйти на две остановки раньше, поскольку Сирин начал волноваться еще скобрино. Неужели даже старушку Руденовну побаиваешься, рассмеялась Маруся, заглядывая в широко расставленные дожьи глаза? Ну, в общем-то, правильно. Она же еще та была, шептунья да выпивоха. Они двинулись не по дороге, а свернули лесом к берегу Оредежи и тихо пошли направо. Быть может, именно здесь, а не в барских парках, еще оставались осколки потерянного королевства уехавшего короля, в переплетениях тропинок, выходивших на песчаные скаты, еще заметны были следы женских ботинок в купе с мальчишескими сандалиями, и те и другие узкие, да неправдоподобие, В маховом влажном этом раю гудела своя жизнь: кочковой чмоканье, приглушенный кряк дупеля, звон двукрылых. Сирин трусил свободно, как хозяин, и Маруся, всей душой, принадлежавшей той стороне, все-таки не могла не признать прелести матовых ягод дремной голубики, блеск до более холодных мочажек, одиноких, как свечи ночных красавиц. Это был веками отшлифованный отбор, изысканный, стильный, совсем не похожий на урочище по ту сторону, полные могучей, но неоформленной силы. Здесь невозможно столкнуться даже с самым захудалым лишачком, зато можно с легкостью встретить какую-нибудь баронессу Корф. И за чтением этой увлекательной книги, забытой на поваленном дереве истории, Маруся так и не заметила, как исчез Сирин, и только потом долго слышала ласковый плеск реки. Она с любопытством прошла по берегу до новых коттеджей, бледными поганками выросших за церковью и уже не отражавшихся в изумрудных водах Затона, и добралась до дома на подобравшей ее какой-то иномарке. Через некоторое время явился и Вырин, запыхавшийся и ласковый, и она до заката просидела с ним на крыльце. В принципе, можно было бы попробовать написать другой конец и заменить всего лишь последнюю страницу — От того, что изменится слабый и еще полудетский рассказ, мировая культура не потеряет ничего. Это путь легкий, но все-таки сомнительный. Можно и попытаться противостоять дыханию времен собственной силой, самобытностью, волей, любовью, наконец. Но в этом случае Маруся, увы, не была уверена в Павлове. Вернее, в том, что его сил хватит бороться до конца. Неожиданно в памяти ее всплыли старые слова «Можно желать чего-то, И бороться за это. Это великолепная судьба. Можно желать и не бороться. Это даже не предмет для обсуждения. Можно не желать, а потому отказаться от борьбы. Это осложнит все. Но это твой мир, который ты носишь в себе. Но не желать и бороться, потому что этого требуют определенные обстоятельства, это в любом случае ведет к проигрышу. Цитата из романа Герда Гайзера «Умирающая охота». Ах, Валет, Валет Бубенчиков! но чем ниже садилось солнце и чем гуще окутывали их свырином вечерние тени, влажные от близости ящеры, река приток и дюжи, тем решительнее покидала Марусю желание делать вообще что-нибудь. Как известно, высшая мудрость и заключается в том, чтобы суметь уловить верный момент и поплыть по течению в нужном направлении. Она зашла наконец в дом и, зная по опыту, что самое лучшее лекарство — это вести себя так, словно ничего не произошло. Растопила печь, накормила пса, а себе сварила кашу и кофе. Жизнь на несколько часов потекла так, как будто и не проезжала мимо Шкода, не терялись босоножки и не стояли над рекой старинные дома. Но когда она легла в холодную постель, то другой мир снова окружил ее плотным кольцом, и перед глазами закривлялся выпавший утренний дурак. Он был не уродлив, не хром, не крючконос, а как-то неуловим. И пахло от него почему-то помадой и пудрой. Два дня Маруся старалась жить, как ни в чем не бывало. Собирала по опушкам перезревшую бруснику, читала журналы и даже начала новый перевод. Сэр Эндрю покидал Венецию и устремлялся в продажную Ференцу. Плащ его выцвел и обветшал от гнилых испарений каналов. И Маруся была дослежалка именно этого плаща, последнего огонька, таявшего от неумолимого времени. Но в понедельник утром она оделась как для далекого похода, и свистнула вырено. Тот, однако, не встал, а только лизнул ей щеку. Маруся испугалась, не заболел ли он, проверила нос и пульс, но все оказалось в порядке. — Ты, видно, как всегда прав, — вздохнула она. — Поступки надо совершать в одиночестве. У знакомого дома было пусто, а очередной подозрительный мужичонка, вылезший, как всегда, неведомо откуда, проворчал, что Севыча нет, — Поскольку дел после командировки накопилось у него пруд в и раньше позднего вечера он из усадьбы не вернется. «И откуда только вы все знаете?» — покачала головой Маруся и решительно пошла обратно. В вестибюле, где, видимо, уже топили, ей недовольно буркнули, что сами ничего не знают и что все вещи можно найти где угодно. Она обошла дом, сараи и пошла в парк, хранивший в непосредственной близости от дома некое подобие былой планировки, И только перейдя горбатый мостик, она поняла, что ноги сами несут ее к пещере. Глупости какие, сердито произнесла она вслух, захочу и не пойду туда, а сверну вот, например, сюда, по этим симпатичным бревнышкам. Влево действительно уходила игрушечная гать из ровных круглых палочек, она извивалась между бочежинами, а порой непонятно зачем шла и по песку. Маруся шла, как в детстве, стараясь наступать только на каждую седьмую палочку. Агать тем временем вышла уже на совершенно сухой песок. Сейчас сверну еще левее, чтобы не думать ни о какой пещере, усмехнулась она, показывая судьбе кукиш, и вдруг остановилась, пораженная наступившей тишиной. В этой тишине не было ни покоя, ни умиротворения, а был только замерший вздох. Стараясь не слышать этого внезапного молчания и не понимать, что оно может значить, она отсчитала очередную семерку и уже занесла ногу на теплый песок, как прямо перед собой увидела высокую, худую фигуру в белом часучевом пиджаке. — Это вы! — выдохнула Маруся и, с протянутыми руками, рванувшись вперед, упала лицом на ошкуренные жерди. В тот же миг песчаная прогалина слева исчезла с громким дыханием ожившей бездны и превратилась в темный бездонный колодец. С самого утра когда до рассвета оставалось пара мучительных долгих часов, Каролина Владимировна, когда-то научный библиограф в театральной библиотеке, а теперь по возрасту скромный служитель архива театрального института, мучилась сердцем. Она уже два раза вставала и пила корвалол, почему-то упорно оставляемый ей на кухне, а не около постели. Корвалол не помогал, и она роптала на грядущий день, который снова обещает быть жарким, несмотря на наступившую осень. Но, подойдя к термометру за окном, Она убедилась, что и эта ее претензия неправомочна. Оставалось только лежать и делать вид, что спишь. Вероятно, она действительно заснула, потому что снова увидела ту собаку, что появилась у нее в архивной каморке. Все основные и ценные фонды давно были вывезены из института по всевозможным эрлиц, гали и прочим серьезным заведениям, а для поддержки ренома заведений как солидной конторы, заодно для утешения ветерана библиотечно-театрального дела Каролина Владимировна. В коморке оставалась всякая незначительная дрянь. Какие-то студенческие сценарии, переплетенные в тома, папки учебных эскизов-декораций, да, школьные журналы, когда-то располагавшегося здесь Тенишовского училища, не представлявшие для высокой науки никакого интереса, поскольку самый известный его выпускник в подобной ерунде из аристократизма не участвовал. Каролина Владимировна была человеком, хотя и очень старым, но с цепкой памятью. И не могла ничего спутать. Этого дога, хотя явно с другими ушами, она, несомненно, видела, или нет, несомненно, читала, конечно, читала, ведь она даже помнит его имя Турка. Он еще возил двух мальчиков, сбежавших от несносной гувернантки, и они, кажется, попали в пургу, отсылка к эпизоду из других берегов Набокова. К счастью, все кончилось благополучно, но как звали этих мальчиков, и как собака попала в академию, и почему у нее другие уши? Каролина Владимировна вздохнула, посетовала на возраст и все же поднялась, хотя сегодня был понедельник, день нерабочий, поскольку почти никому не нужный архив, работал лишь раз в неделю по средам. Она выпила ромашкового чаю, который предпочитала называть камомильевым от латинского камамиль — ромашка аптечная, и вдруг вспомнила, что у собаки были и хозяева. История появления хозяев долго распутывалась, как распутывается в непослушных старческих руках шерсть. И, наконец, прояснилось до того, что молодые люди приходили взять какой-то журнал. И скоро журнал и дог так соединились для Каролины Владимировны, что она была уверена в том, что, прочитав журнал, вспомнит и о происхождении дога. Правда, загвоздка крылась и в том, что она не помнила ни года, ни номера, но просмотреть ее, находившееся в идеальном порядке небольшое хозяйство, в принципе, не составляло большого труда. И Каролина Владимировна привычно наложила макияж, Взяла парасольку, старинное название зонта от солнца, и быстро направилась на хомовую. Стояло уже не очень раннее утро, час, когда большинство горожан выгуливает своих питомцев от обилия всевозможных собак, у нее даже заболела голова, и она прибавила шагу, чтобы не потерять в этом изобилии образ своего дога. К академии она уже почти бежала, сжимая в кармане юбки пузырек с кровололом и, сама не зная, зачем все поглядывала на солнце, подходившее к одиннадцати часам, В коморке, казалось, все еще стоит запах неожиданного пришельца, но отдавал он не псиной, а не то забытыми старинными духами, не то мокрой рязкой запахом, который Каролина Владимировна так любила, купаясь в юности на забытой богом речке, неподалеку от дружной селья. Однако он дразнил и мешал поиском. Она распахнула окно пошире, и в коморку ворвался ветер, неизвестно как залетевший сюда с фонтанки. Журнал она обнаружила по неровно высовывавшимся за обложку листкам. Каролина Владимировна перекрестилась и, подойдя к окну, чтобы немного унять снова расшалившееся сердце, стала перелистывать страницы. Так, Ленский, что-то про законоведение. Нет, не то. Иога Левич, Занзибарский, беглец. При чем тут беглец? Ах, мальчики были беглецами. Дальше, дальше. Ну, вот оно, конечно. Конечно, она не могла ошибиться, На боков и док этот был, но в этот момент сердце ее кольнуло так, что руки, державшие журнал, дрогнули, и листок, на котором она еще успела заметить, напечатанное заглавными буквами слово «конец», выскользнул в окно, держась за сердце. И, чувствуя почему-то невероятное облегчение, Каролина Павловна долго и безучастно смотрела, как листок, в последнюю минуту своей жизни ставший равноправным среди начавших опадать кленовых листьев, опускался на мостовую. Там он легко коснулся асфальта, вздрогнул и был немедленно раздавлен проезжавшей машиной. Спустя секунду на дороге лежала серая пыль. Каролина Владимировна аккуратно поставила журнал на место и по старческой особенности памяти напрочь забыла, что привело ее сюда в нерабочий день. Зато она с удовольствием съела пирожные в кондитерской напротив собора, что разрешала себе нечасто. Конец октября, время в полужье никакое. Уже отгремели воспетые и золото, и еще не заиграл настоящий морозец. Все сыро, неопределенно, туманно, все подплывает в серой грязи суглинков, народ мрачен от погоды и начинающегося зимнего безделья. Само небо, редко поднимающееся выше ближайшей вышки мобильной связи, не дает как следует распрямиться, и потому все согбенно и пригнуто. Однако именно в эти унылые дни когда блистательные столицы бесится с жиру от всевозможных фестивалей, присваивая себе даже такие исконно-сельские ценности, как хлеб и молоко, вокруг Ореди же тоже вспоминают, что не лыком шиты, и устраивают свой праздник картофельный. И плод этот, раскинувшийся на всем протяжении от деревянной церковки до травяного дивана, имеется в виду место в Суиде перед парком имени Ганнибалов, Настолько крутобок, шишкастый и основателен, что кажется плоть от плоти, породившей его земли. Но то тут, то там оттенки картошки от нежно-сиреневого до прозрачно-жемчужного прерываются зеленью нераспроданных яблок, черной блошиной россыпью семечек и порой белыми и рыжими всполохами домашней птицы. Все мирно и тихо, не гремит музыка, не мечут соршинные куклы, и только редкие посетители не спеша переходят из одного ряда в другой. Высокая женщина медленно обходила живописно расставленные ведра, но даже постороннему взгляду было видно, что она ищет отнюдь не картошки. Она то и дело оглядывалась, а иногда просто смотрела куда-то в никуда, за черные деревья парка. Тем не менее, она неизбежно приближалась к птичьему ряду, и лицо ее становилось оживленнее. Но она так долго бродила среди трепещущих, словно живые клеток, что бабки, поначалу обрадованные потенциальным покупателем Теперь разозлились этим бесцельным шатанием и посматривали злобно и недоверчиво. Наконец женщина села на пустой ящик, обняла себя за худые плечи и застыла, будто заснула. Они скоро забыли, тем более, что появился новый покупатель, молодой человек в дорогой куртке и высоких еще дороже сапогах. Он быстро обошел птичьи ряды и громко, но разочарованно обратился к бабке, показавшейся ему главной: а что, больше птицы нет? Та возмутилась и царским жестом указала на орущую пеструю братью Какого тебе еще рожна, Милок! Мне бы петуха, только совсем рыжего, красного, чтобы как огонь. При этих словах сидевшая женщина очнулась и порывисто подалась вперед, но было видно, что на половине этого движения она остановила себя. Красные, они злые, милок! Возьми лучше разноцветного! А красных, значит, нет, мне в подарок, то есть долг, пробормотал он как-то уж совсем виновато. Старуха насторожилась. — Нет, — твердо ответила она. — Уж коль такая нужда, поезжай в Выру. Там там теперь тоже нет. Женщина зажмурилась, словно от боли, и, стараясь двигаться как можно незаметнее, осторожно отошла за ближайшее дерево. — А собак у вас тоже нет? Ну, щенков я имею в виду. Старуха посмотрела на покупателя уже с любопытством. Явно городской, богатой, а глаза за стеклами очков грустные, даже растерянные и на левом виске бьется маленький, но видно глубокий шрам. И кутят нет. Этого добра и так по деревням бегает пруд-пруди. Кто их покупать будет? Тебе ведь, не небось, породистого. Нет-нет, самого простого, Дворняку покрупнее только. Я заплачу. Бабка развела руками, и молодой человек побрел к станции, низко опустив коротко остриженную голову. Женщина вдруг прижала щекой к черной, пачкающей все и вся коре, и, как во сне провела пальцами, по крошечному шраму над правой бровью. Слава Богу! Он тоже чувствует, что конец романа всегда открыт, прошептала она в быстро наступающие осенние сумерки и вышла из своего укрытия. На станции прошумела электричка на Петербург.